«Студия медиакнига представляет. Антон Демченко. Свет и тень. Читает Александр Чернов. Пролог. Милу разбудил ляск и тихие неразборчивые голоса, раздавшиеся где-то в стороне. Звуки не были громкими, но и этого хватило, чтобы девушка проснулась. Открыв глаза, она увидела над головой сводчатый потолок, в центре которого виднелось отверстие, через которое в помещение попадал слабый рассеянный свет». Девушка приподнялась на локте и огляделась. Квадратная комната со стороной в 10 шагов, выложенная с трех сторон камнем. В четвертой она была ограждена мощной стальной решеткой, за которой клубилась темнота. И как мило не приглядывалась, разобрать, что творится в этой комнате, она не смогла. Но именно оттуда и доносились глухие обрывки каких-то фраз и лязг железа. Девушка помотала головой и попыталась вспомнить, как она здесь оказалась и где это самое здесь вообще находится. Но последнее, что она отчетливо помнила, была хамская физиономия парня, отвечавшего за переброску темных магов на плато ветров. И все. Провал. Мила нахмурилась и принялась массировать виски указательными пальцами, пытаясь хоть немного унять тупую ноющую боль. Это было единственное, к чему привели ее попытки вспомнить, что было после того, как привратник отправил остальных магов в портал. Как она оказалась в темнице? Кто и за что ее сюда запихнул, Мила не помнила и не понимала. Промелькнуло было опасение, что ее вместе со свитой перехватили приспешники короля Брана, из-за игр которого и заварилась вся эта каша с побегом. Но мысль как пришла, так и ушла. Стоило мили приглядеться к клубящейся за решеткой тьме внутренним оком. Вряд ли помощники Ролина будут оперировать темным источником. А значит... Но вот определить, что именно это значит, она так и не смогла. Не хватало информации. Часы текли за часами, а Мила все ждала. Кто-то же должен прийти и объяснить, что здесь происходит. Но, увы, цвет лившийся с потолка, медленно иссяк подсказав, что там наверху уже село солнце, и в камере воцарилась та же темнота, что и за решеткой. Мила за все это время так и не поднялась со своего топчана, надо отметить неожиданно мягкого. Головная боль стихла, и вскоре девушка провалилась в сон. Когда же она проснулась, то обнаружила, что наверху уже давно светит солнце, а у порога стоит поднос, накрытый тяжелой крышкой, и не следа того, кто принес ей завтрак. Как появился обед, Мила тоже не увидела. Она как раз обнаружила у дальней стены неприметный закуток с каменной чашей умывальника и каменным же унитазом и приводила себя в порядок. А когда вышла оттуда, у решетки ее ждал новый поднос. Пустой же исчез, будто не было. Дав себе задание непременно дождаться ужина и попытаться разговорить тюремщика, Мила с удовольствием пообедала простыми, но вполне сытными блюдами, и вновь погрузилась в размышления, перемежающиеся недобрыми поминаниями ургового привратника Она почти не сомневалась, что тот приложил руку к ее нынешнему положению. А ужина она так и не дождалась. Свет постепенно померк, камера оказалась в темноте, и Миле не осталось ничего другого, как завернуться в камзол и отправиться на боковую, благо в камере было достаточно тепло, и она не ощущала особых неудобств от отсутствия одеяла. Ну, почти. Все-таки, несмотря на опыт походов и многодневных охот, Мила, как настоящая аристократка, предпочитала комфорт. А кто бы не предпочел, а? И вновь утро началось с того, что девушка не уследила за появлением завтрака и исчезновением оставшегося со вчерашнего обеда подноса. И это несмотря на то, что Мила предусмотрительно улеглась с этим подносом чуть ли не в обнимку, в надежде проснуться, если тюремщик попытается его отобрать. Не почувствовала. Но уж обеда-то она точно дождется. В душе Милы проснулся злой азарт, и девушка, в мгновение ока смолов завтрак, даже не почувствовав его вкуса, уселась на свой топчан, не сводя хмурого упрямого взгляда с проклятой решетки. А все из-за этого превратника. Мила с удовольствием принялась представлять, что она сотворит с наглецом при встрече. В том, что он каким-то боком причастен к ее нынешнему положению, обозленная Ярышня уже почти не сомневалась, попросту назначив портального мага виновным во всех ее бедах. Близкий ляск к решетке отвлек девушку, и она вскинула голову, вновь пытаясь рассмотреть происходящее в темноте за оградой. К удивлению Милы, часть стальной решетки ее камеры отошла в сторону, и тьма за ней как-то неожиданно рассеялась, оставив на пороге помещения две странные фигуры. Правда, стоило этим двум гостям шагнуть в камеру и оказаться в ее центре, круги, струящегося из потолочного отверстия света, как девушка поняла, почему они показались ей странными. Слишком большой рост, нечеловеческая пластика движений и характерные кисточки на чуть вытянутых ушах. Мила впервые в жизни видела Рисов. Вот и новая информация, только что от нее толку. «Давайте, дом-протектор примет вас в малом зале». Чуть рыкающие нотки в голосе одного из визитеров, затянутых в легкие, испещрённые рунными связками латы, заставили Милу вздрогнуть. Девушка неуверенно поднялась на ноги, по ходу дела окинув взглядом свое одеяние, и недовольно скривившись, попыталась ладонями расправить помявшийся камзол. Безуспешно, разумеется. Стоп. Протектор? То есть они все таки прибыли на плато? Но тогда почему ее два дня продержали в камере? Что за бред? И как они себе представляют визит к протектору, когда она в таком ужасном виде? Я готова. Мила не была бы потомственной аристократкой, если бы позволила прорваться своему изумлению и страху. Хотя, заметив, как понимающе переглянулись рисы, ей оставалось только вздохнуть. Она и забыла, что в книгах особенно часто упоминалось поголовное умение жителей проклятых, то есть темных земель, чувствовать настроение собеседников. Поговаривали даже, что они вообще являются магами Школы Разума. Но в это Мила верила слабо. Не может быть, чтобы подобное положение дел было правдой. Достаточно и того, что рисы, как и хорги, все без исключения имеют дар. Кто-то больше, кто-то меньший, но все. В этом у них и так огромное преимущество перед людьми. А если предположить... Тут Мила поймала себя на мысли, что тюремщики уже ведут ее по совершенно нормально освещенному коридору без всякого намека на присутствие тьмы, между двух рядов таких же решеток, что ограждали ее камеру. Пустых. Но ведь она отчетливо слышала в первый день ляск и чьи-то разговоры. Ее спутники. Где они? Они в последней камере по коридору. Мотнул головой правый рис, продолжая вежливо поддерживать Милу под локоть. Тьма. Неужели она сказала это вслух или... «Вас должны были предупреждать о том, что каждый гость плато будет подвергнут ментальному допросу». Мерно прогудел левый тюремщик, также поддерживающий ее подлокоть со своей стороны. «Два! Два мага разума на службе у протектора! И кто? Обычные тюремщики!» Мила вздохнула, поняв, что и эта мысль уже стала известна ее сопровождающим, но рисы даже не усмехнулись. «Как шли, так и идут!» Аккуратно, но настойчиво направляя движение Милы, не давая ни сбавить шаг, ни прибавить. Уверенно и непреклонно. Вопреки ожиданиям Милы, рейсы привели ее не в упомянутый малый зал, а в какую-то комнату, больше похожую на спальню. И, коротко кивнув, вышли вон, не забыв запереть входную дверь. А стоило щелкнуть дверному замку, как из-за тяжелых у дальней стены выпорхнула пара девушек, обычных человеческих девушек, тут же решительно устремившихся к замершей у самого порога, ничего не понимающей мили «Протектор решил, что вам нужно будет привести себя в порядок после столь долгого ожидания. Он приносит свои извинения за то, что заставил вас ждать», — прощебетала одна из девушек. Ее словам Мила изумилась настолько, что даже не нашлась, что ответить. А потом и сама не заметила, как оказалась в горячей ароматизированной ванне. После минимум двух дней, проведенных в камере без возможности переодеться и нормально помыться, это было настоящим блаженством. Малый зал! Мора огляделся и удрученно вздохнул. У рисов явно имеются проблемы с подбором правильных названий. Огромное пустое помещение под вторым по размеру куполом дворцового комплекса произвело на арно впечатление то ли стадиона мраморным полированным полом, в котором отражались ребристые поверхности купола и блестящие клинки узких и очень высоких окон на его гранях, то ли впечатление, что находишься внутри сияющей елочной игрушки? Да. И трон. Гигантоманы. Ведь просил же нормальным человеческим... В смысле, рисовским. Ну, э, да, понятно. Так вот, просил же их нормальным языком, поставьте удобное кресло. Так ведь нет, невместно, видите ли. Притащили вот это. Арн вздохнул, глядя на широкий каменный трон с высоченной спинкой, украшенный изящной и очень тонкой резьбой, установленный на возвышении у стены напротив входа в зал. Хорошо еще догадались сделать мягкое сиденье, а то морозить седалище на пусте красивом, но твердом и неудобном камне тмору как-то не хочется. Арн подошел поближе к тронному возвышению, за которым расположилось огромное панно с цветным барельефом в виде герба. Присмотрелся к изображению и задумчиво хмыкнул. Стилизованный дракон из черного мрамора, свернувшийся клубком в центре белоснежного треугольного щита. Но тут хотя бы без излишеств. Мор присмотрелся к пустой ленте, выбитой под щитом, и задумался. Кажется, решение о дивизии Риса оставили на усмотрение Арна. Губы молодого человека сами собой разошлись в предвкушающей ухмылке. Ну-ну, сами напросились. Кстати, а вот и тот, кто поможет воплотить шутку. Протектор. Появившись в зале, Джорро быстрым шагом пересек пустое помещение и остановился рядом с Арном. И как вам малый зал? Было бы лучше, если бы он именовался Большим, уркнул Тмор. К сожалению, это невозможно. Большой зал уже есть, хотя нам еще предстоит привести его в порядок. Ну а пока у нас не предвидится официальные посольства и визита монарших особ. — Вот мы и решили, что спешить с ремонтом официальной части дворца нет необходимости. — То есть, ты хочешь сказать, что вот это вот, — уточнил Тмор, обводя рукой окружающие их великолепие, — вот это вот неофициальная часть? Mm. — если не ошибаюсь, то на карте комплекса этот зал числится частью личных помещений протектора, — помедлив проговорил Джорра, Начинаю понимать, что Тмору явно не пришлась по вкусу роскошь его нынешнего жилья. «Понятно. тут вроде гостиной, да?» — хмыкнул Арн и злорадно договорил. «Ну ладно, ладно, посмотрим. Кстати, Джорр, не подскажешь, почему лента под гербом пустая? Там же должен быть мой девиз. Или я ошибаюсь?» «А, да, конечно». Тут же кивнул Рис, сильно надеясь, что за делами Тмор забудет об этом маленьком финте ушами, с составлением карты дворца и определением назначения его помещений, проведенных без его участия. Видишь ли, если с гербом все было ясно сразу, именно это изображение чаще всего встречается среди артефактов ушедших, то с девизом «В общем, мы не знали, что ты себе выберешь», вот и оставили поле пустым. А что, ты уже знаешь, что именно здесь нужно выбить? О да! И ухмылка Арна Джорра сильно не понравилась. И. — вопросительно произнес Рис. «Драко Дормиенс нолите Экситара, Проговорил Тмор и, заметив недоумение на лице собеседника, перевел. «Не будите спящего дракона». «Хм. Вот-вот. И девиз, и предупреждение. Особенно для тех упертых, что почему-то считают меня обязан разбираться со всеми их проблемами». «Да уж», — вздохнул Джорра, «Как я понимаю, это еще и намек для советника, а?» «Заметнее я это сказал», — с довольным ухмылкой проговорил Арн, но тут же постражал. «Ладно, с этим разобрались. Единственное, я бы хотел, чтобы эта надпись появилась здесь как можно быстрее. И желательно как на темном наречии, так и на латыни. Образец я оставлю. Идет?» «Будет сделано. Здесь мастеру сил земли работа на полчаса, не больше», — кивнул Джорро. Договорить он не успел, поскольку в этот момент в зал влетел створич». Буквально источающее раздражение и негодование. Мор вздохнул. Со всеми этими переходами он совершенно забыл о подруге Бронева, уже третий сутки обживающий недавно построенный карцер. Все, все, через два часа ее выпустят. Поднял руки вверх Арн, едва створич оказался в паре метров от него. Парень, готовый разразиться гневной тирадой, даже рта открыть не успел. Замер на месте и шумно выдохнул. А что так долго? Наконец произнес Бронев, и Джорро покачал головой. «Нет, он прекрасно знает, что Тмор терпеть не может всяческие расшаркивания и титулования, но этот Хуман знаком с Арном всего ничего, знает, что перед ним стоит правитель пусть маленького, на государства, а ведет себя с ним словно с собутыльником». «А ты уверен, что он знает?» поинтересовался вдруг Тмор, и Джорр еле слышно выругался, поднимая мысленные щиты. Бронев же только переводил непонимающий взгляд с риса на протектора. «А что, нет?» Не обращая никакого внимания на Створича, рыкнул Джорра. «По крайней мере, не полностью», — хмыкнул Тмор. «Нет, титул ему известен, но что он обозначает и что представляет эта земля, кажется, еще не понял. И я бы очень хотел, чтобы даже узнав все как есть, его отношение ко мне не изменилось. В конце концов, чем он хуже вас?» но ты сравнил!» — протянул Джорр и, внезапно подняв Броневу за шкирку, принялся вертеть его перед собой, внимательно рассматривая. Не прошло и минуты, как Рис удивленно крякнул и аккуратно поставил обалдевшего от происходящего Бронева на место, после чего кивнул Арну. «Кола разума, да? Ничего так, неплохой потенциал. глядишь из него действительно выйдет толк». «Так мне кто-нибудь ответит на мой вопрос?» Зло зыркнув на риса, проговорил Створич, решив не заморачиваться со странным диалогом Тмора и Джорра. «Ну, во-первых, на твоем месте я бы не стал строить какие-то планы мести в отношении Джорра. Поверь, мастер силы огня и воздуха тебе не по зубам!» усмехнулся Тмор и Бронев отвел глаза. А Арн продолжил. «А во-вторых, если помни, что за эти три дня мы вытащили уже четыре группы, а мне ведь еще нужно время на восстановление сил, знаешь ли». — Вот выдалась свободная минутка, и я сразу вспомнил о твоей пассии. — Она мне не пассия, — буркнул Створич. — Да хоть жена, — отмахнулся Арн, — я в ваши дела не лезу. Главное, на день рождения первенца позовите. — Да кто когда будет? Ой — Ой. Бронев покраснел, и тмор с Джорро не удержались от смеха. — А вот это уже зависит от тебя, юноша. Отсмеявшись, рыкнул Джорро, одновременно хлопнув Створича по плечу, да так, что тот аж присел. Чего успевший повернуться к Тмору Рис даже не заметил. «Ладно, посмеялись и будет. У меня дело навалом, а тут еще этого мага земли надо отыскать. Но учти, на представлении у меня должны быть самые лучшие места». «Вот делать тебе нечего», — нахмурился Тмор, но решил плюнуть на это. «Ладно, как освободишь эту милу, прикажи, чтобы ее привели в порядок. Через пару часов встретимся здесь же. Да, ее людей, если они уже прошли проверку, тоже можно будет привести в зал». «Только предварительно сообщите мне, если среди них вдруг обнаружится лазутчик, хорошо?» «Обязательно», — кивнул Рис. «А можно я тоже приду?» — осведомился Бронев. «Почему нет?» — пожал плечами Арн, и Джорро вдруг предвкушающе осклабился. «Что?» — насторожился Тмор. «Да нет, я тут подумал, раз тебе все равно, может, я приду не один?» «Неужто ты уже успел обзавестись здесь подругой?» — изумился Арн и ткнул Риса кулаком в грудь. «И думается мне не одной, а? Не вопрос, приводи хоть все плато». «Ну-ну, благодарю, дом-протектор. Я непременно воспользуюсь вашим щедрым предложением. Только чур потом не жаловаться». Ухмыльнулся Рис и исчез так быстро, что Арн не успел ничего сказать. «А хотелось». Зная бывшего наставника, Тмор прекрасно понимал, что тот что-то задумал. Вопрос только в том, что именно. Поняв, что ничего исправить уже нельзя, Арн плюнул на возможные накладки и выбросил болтовню Джорра из головы. Взгляд Тмора остановился на застывшем рядом младшем створиче, взъерошенном после встряски, устроенной ему рисом, и вздохнул: Ты бы переоделся, что ли, а? А то после этих мотыляний по городам и весим видок у тебя? «У вас не лучше, мастер Тмор», — пожал плечами Бронев. «Это точно. Значит, и мне надо привести себя в порядок», — кивнул Арн. «Идем. Найдем для тебя комнату с ванной и кого-нибудь из прислуги, чтобы привели в порядок одежду». Выйдя из зала, Тмор поймал за накидку первого попавшегося Крома, тут же склонившегося в поклоне, и, указав на Бронева, велел позаботиться о нем и его одежде, Уточнив, что через пару часов створич должен быть при параде у входа в малый зал. Ром в ответ понятливо кивнул и тут же утащил броневу куда-то вглубь частных помещений дворцового комплекса. А Тмор, еще раз напомнив себе, воспользоваться умением Лайсы устраивать мелкие и большие пакости, кому не попадя, двинулся в противоположную сторону к своим апартаментам, которые он наконец начал обживать, оставив в покое жилище Джорра. К удивлению Тмора. Стоило ему пересечь порог своей гостиной, как появившийся словно из ниоткуда старшина Кромов, представленный Джорра к работе дворецкого и начальника над всеми хозяйственными службами дворца, с поклоном вручил зачехленную сменную одежду, сдержавшему усилием воли свое недовольство этим спектаклем Арну, и, отворив дверь в спальню, отошел к накрытому для обеда столу у окна. Вмыкнув, мор, в который раз подивился расторопности своего советника и Кромов, Вздохнул и направился в спальню. Бросив на кровать приготовленную дворецким одежду, Арн прошел в ванную комнату и, разоблачившись, нырнул в маленький, исходящий паром бассейн. Мила вертелась у зеркала и придирчиво рассматривала свое отражение. К ее удивлению, мешки с вещами нигде не потерялись и были доставлены на плотов в целости и сохранности. Если бы девушка знала, как матерился Тмор, пытаясь портироваться удерживая на плечах и в руках добрых два десятка походных сумок, снятых им со скакунов ее свиты, Мила, наверное, покраснела бы. Но она этого не знала, а потому посвежевшая, причесанная и почти довольная вертелась себе спокойно у зеркала, одновременно со злорадством, прикидывая, какое наказание ей стоит потребовать для взорвавшегося подчиненного протектора. А там, глядишь, и сам хозяин этой земли расщедрится для нее на какой-нибудь подарок, как извинение за хамство подданного. Мила довольно улыбнулась своему отражению и уже было хотела подозвать служанок, что помогли ей привести себя в порядок, когда те вдруг переглянулись, услышав тонкий хрустальный звон, прокатившийся, кажется, по всему зданию, и одновременно кивнули Миле. «Простите, ярошни но нам пора. Общий сбор. Вас проводят гвардейцы протектора». «Общий сбор». «Советник джорра собирает расширенный совет. Мы обязаны там быть», — непонятно высказалась одна из дам, и только сейчас до милы дошло, что они вовсе не похожи на служанок. Длинные платья, скромного, если не сказать строгого фасона, но из дорогой, очень дорогой ткани. Изящные украшения, небольшие, но удивительно тонкой работы. Искусный, но не вычурный макияж. Вы кто?» проговорила Мила, когда помогавшие ей девушки уже оказались около дверей. Внутренние стражи дворца дракона. Обе девушки одновременно обернулись и также дружно присели в неглубоком, удивительно слаженном реверансе, после чего улыбнулись, глядя на ошеломленное лицо Милы и исчезли за дверью. Ярошня окинула взглядом довольно скудную обстановку комнаты и вздохнула. «Да, это не дом претичей в Подлесье, где каждый предмет мебели прямо-таки кричал о богатстве своих владельцев. Никакого золота, никаких инкрустаций. Темное лакированное дерево немногочисленных предметов мебели на фоне обитых светлыми тканями стен. Строгие формы, функциональность и комфорт». Девушка попыталась представить, кто мог пожелать такого вот неброского оформления. И, вспомнив о названии дворца, упомянутого девушками, отказалась от мысли, что это была идея владельца. Вряд ли человек падкий до таких пафосных названий заинтересуется подобным стилем. Додумать эту мысль мили не позволил стук в дверь. И тут же на пороге появился один из тюремщиков. «Протектор ждет. Идемте». Коротко и ясно. Тмор проклинал все и вся, особенно свое собственное тугоумие и разрешение данное Джорро. Ушлый советник воспользовался моментом, И теперь в малом зале толпился весь цвет плато ветров. От командира гвардейцев и главы добытчиков до старшины кромов и временного главы человеческой части городка. Полсотни жителей плато пожаловали на первый прием протектора, как объяснил ухмыляющийся рис. А за троном уже расположились Лайса, Аролд, Лир и Байда. Арн вздохнул и, стараясь не глядеть на склоняющихся в поклоне, разодевшихся в по такому случаю в лучшие наряды гостей, прошел к своему креслу. Теперь ему стало понятно, почему дворецкий так настаивал на том, чтобы Арн надел именно парадный, расшитый серебром увешанный всеми регалиями Тмора Ринс. Арн вымученно улыбнулся друзьям, уселся на трон, а в следующий миг чуть не оглох от гулкого рыка советника, объявившего о начале первого приема в истории протектората Плато Ветров. В этот же момент двери в зал отворились, и на пороге показалось мило, Сопровождение охраны. Девушка узрела сидящего на троне тмора, глаза ее удивленно расширились, и ярышня рухнула в обморок прямо на руки гвардейцам.